свидетельницей которой она оказалась. Эйлин и Фред мило болтали между собой. Эйлин даже обняла меня, признавшись мне по секрету, она рада тому, что Фред нашел себе такую хорошую жену. Две женщины стали подругами. Когда у меня оказалось немного свободного времени, мы выпили вместе чаю, разговорились оказалось, у нас много общего. Почему эта дружба стала возможной? Обе женщины с самого начала не имели ничего друг против друга и прекрасно понимали отведенные им роли. Бонни была особенно великодушна. Она никогда не пыталась занять место Эйлин в сердцах ее трех сыновей. Указывая на Эйлин во время нашей встречи, Бонни пояснила мне, их мать Эйлин. Никто не собирался оспаривать у нее это право. Эти слова могли бы стать девизом этой большой семьи. Ее члены с неизменным уважением относились к правам друг друга. Каждому воздавалось должное. К примеру, на церемонии по случаю вручения диплома старшему сыну Эйлин и Фреда Джо и Бонни скромно стояли за его спиной, тогда как Эйлин и Фред гордо расположились в центре рядом со своим отпрыском. Им пришлось вырабатывать собственные правила и традиции для своего семейного круга, и надо признать, они преуспели в этом. На родительских собраниях, рассказывает Аэллин, мы всегда старались присутствовать вчетвером. Они образовали нечто вроде семейного совета и вместе принимали решения, касающиеся отношений молодого поколения со священниками, врачами, учителями. Никто из четверых не вступал в отношения с окружающими как единственный представитель семьи. Каждый работал и делал все от него зависящее для блага общей бинуклеарной семьи. Далеко не весь путь союза был, однако, усыпан розами. Отношения Джо и Бонни с их бывшими супругами оставляли желать лучшего. Развод Дианы и Джо также не принес экс-супругам особой радости, их отношения окончательно испортились. Бонни и Джо были согласны в одном. Их дети пострадали в результате развода. «Наши дети», — призналась Бонни, — «хуже приспособились к новым условиям, нежели ребятишки Фреда и Эйлин. Думаю, что это наша вина». «Я не считаю», — добавил Фред, — «что дети должны решать за нас наши проблемы. Конфликты жестоки сами по себе» чтобы вовлекать них еще и детей. Это отнюдь не означает, что отношения с детьми всегда были гладкими. Вместе с родителями они прошли все трудности переходного периода, сопутствующего развода и вступлению в новый брак. С точки зрения Бонни, новый отчим так и остался чужим человеком, со стороны взирающим на проблемы семьи. Иногда мне хочется, чтобы вокруг меня было поменьше народу. Во время нашего медового месяца мы арендовали фургон и прихватили с собой всех пятерых детей. И что же? Мои дети, да и я, испытывали ощущение, что на нашу территорию вторгся противник. Моя семья, состоявшая до этого из трех человек, неожиданно расширилась до семи. В первых порах мои детишки испытывали настоящие трудности. Ребята Эйлин, Джо и Фреда были знакомы еще до развода. Они уже чувствовали себя родственниками. Эйлин и Бонни находились в схожем положении Это помогло им сравнительно быстро наладить взаимоотношения. Обе они были матерями и одновременно мачехами. Возможно, поэтому понимали друг друга с полуслова. К примеру, когда сын Эйлин и Фреда заболел корью, находясь в гостях у Бонни и Фреда,